Его огромная тень, скользившая по стенам, шум его шагов, будили стражников, дремавших в пустынных переходах замка. Сердце его сжималось, и он не чувствовал, как горячие капли воска падали на его руку. Глава восьмая Маго графиня Бургундская посреди ночи из ворот замка Мобейсон выехали два всадника. Один был Робер Артуа, а второй — его верный, его неразлучный Лурме. не то слуга, не то оруженосец, неизменный его спутник, его поверенный и надежный исполнитель всех замыслов своего господина. С того самого дня, как Робер Артуа, отличил его от всех прочих крестьян в поместье Конш и приблизил к своей особе, Лорме, как говорится, ни на шаг не отходил от хозяина. Было даже забавно смотреть, как этот низенький, коренастый, уже полуседой человечек хлопотал вокруг молодого великана, пекся о нем, как нянька, следовал за ним по пятам, старался уберечь от опасности. Коварство его было столь же велико, и столь же полезно для Робера, как и его поистине безграничная преданность. Это он в ту роковую ночь, когда братья Доне попались в ловушку, доставил их под видом лодочника к Нельской башне. Занималась заря, когда наши всадники достигли ворот Парижа. Они пустили шагом своих лошадей, от которых уже валил пар, Лорме и дело громко зевал. Хотя Лорме стукнуло все пятьдесят, он не хуже любого молодого конюшева переносил самые длительные переезды. Но не переносил раннего вставания. Не выспавшись, он впадал в мрачность. На Гревской площади, как и обычно, уже толпился народ. Каждое утро здесь собирался простой люд, в надежде получить работу. В толпе сновали десятники, руководившие королевскими стройками, владельцы речных судов. Они вербовали подмастерьев, грузчиков и рассыльных. Робер Артуа пересек площадь и въехал в улицу Моконсей, где проживала его тетушка Маго Артуа, графиня Бургундская. — Видишь ли, Лорме, — пояснил великан, — я хочу, чтобы эта разжаревшая сука от меня первого узнала о своем несчастье. Вот и наступило лучшее утро в моей жизни. Большего удовольствия я еще никогда не получал. Даже самая хорошенькая личика молодой, страстно влюбленной красотки не доставит мне такого наслаждения, как та богомерзкая рожа, которую непременно скорчит моя тетушка, когда услышит рассказ о том, что произошло в Мобюйсоне. Пусть едет в Понтуаз. Пусть своими руками готовит себе гибель. Пусть ревет перед королем. Пусть сдохнет от досады. Лорме сладко зевнул. Сдохнет ваша светлость, сдохнет, пообещал он. Будьте покойны, вы уж постараетесь, чтобы сдохло. Они подъехали к роскошному особняку, принадлежащему графам Артуа. И подумать только, что мой дед выстроил эти хоромы, и подумать только, что мне полагалось здесь жить, продолжал Робер. Будете жить ваша светлость, будете а тебя я произведу в превратники и назначу тебе жалование сто ливров в год. — Спасибо, ваша светлость. — Спасибо, — ответил Лорме таким тоном, будто уже стоял в богатой ливрее, исполняя свои обязанности, и будто сто золотых уже лежали у него в кармане. Робер Артуа соскочил со своего першерона, бросил поводья Лорме, исхватив деревянный молоток, принялся стучать в дверь, которая затрещала под градом ударов. Грохот потряс весь дом сверху донизу. Створка двери приоткрылась, и на пороге показался страж достаточно крепкого телосложения и с внушительной дубинкой в руках.